Глава 15. Ты с ума сошла, наконец смогла вымолвить. Что происходит? Что происходит? Ты ещё спрашиваешь? Да весь город уже шешукается, что ты с двумя мужиками снюхалась. Ты что, реально с ними спишь? Услышав последнее, стояла, боясь шелохнуться. Никогда не врала матери, никогда не держала от неё секретов, кроме, конечно, своей нестандартной тяги. Кто-то на меня донёс ей. Кто-то рассказал. И ещё до того, как у нас с ребятами что-то было. Для меня всегда самым страшным было одно разочарование родителей. Поэтому всегда училась на одни пятёрки, поэтому старалась вести себя так, чтобы мы мной гордились. Но и свои маленькие секреты тоже не желала распространять. Да и к чему им знать о моей интимной жизни? У меня есть друг Джейк, он даже под дулом пистолета не признается родителям о своей ориентации. Хотя в Калифорнии даже есть закон, разрешающий однополые браки. Нет, я, конечно, не гомосексуальная ориентация. Но у меня есть свои сексуальные предпочтения, и они никого, кроме меня, не должны волновать. Кто же такая мразь из Волоч, что додумался уветомить моих родителей о нестандартных предпочтениях? Из какой серии это сделал? Кто тебе такое сказал? Смогла задать не провокационный вопрос. Говорить мне вообще было сложно. Как такое с матерью можно обсуждать? Не смей смотреть ей в глаза, ждала ответа. В глаза не решалась взглянуть лишь по одной причине. Она сразу же поймёт по взгляду, что я что-то скрываю. Стараясь выглядеть максимально нейтрально, сдерживала слёзы горечи, а ведь хотелось разрыдаться и убежать без оглядки, но этим я только докажу правдивость обвинений. Это ты мне скажи, кто мне такое сказал? Её тон стал помягче. Я не знаю, кто тебе такое сказал, но это враньё, рявкнула твёрдым голосом. Враньё? она перешла на обычный тон. Да, у меня есть два поклонника, но я же ни с кем из них не встречаюсь. Пока не выбрала, кто мне нравится больше, говорила у виlками. Вроде как и не врала, но и не подтверждала наличие связи. Ты меня за дуру держишь? спросила она спокойно, а моё сердце рухнуло в пятки. Она не просто так голословно обвиняет. У неё каменные, даже железные доказательства. Только кто же слил информацию? Может, кто из универа? Один раз точно многие слышали, что у ребят есть интерес ко мне. Кроме того, мы вместе ходили в библиотеку. Там тоже нас могли видеть вместе. Но влюбляются и ходят по библиотекам многие. С чего вдруг кому-то подозревать связь между нами тремя? Тем более связи-то и не было. Только в эту ночь всё и случилось впервые, то, чего я безумно ждала, а теперь за что прилично огрибла от матери. Даже предположить не могла, что у меня вообще когда-то состоится подобный разговор. Это не должны обсуждать родители и дети. Не должны. Кто же посмел мне так жизнь испортить и испоганить отношения с родителями? Я не держу тебя за дуру, но это полное враньё, отвела глаза. Дженнифер, ты, кажется, совсем не понимаешь, что происходит, взгоринув неуверенно на матч дала объяснений. Мне поступили угрозы. Хотя нет, не просто угрозы. Меня шантажируют. Если я не подпишу документ, то твои интрижки с двумя мужиками станут достоянием общественности. И как ты думаешь, дорогая, как твоя карьера юриста пойдёт ли в гору после окончания университета? Или на ней можно будет поставить крест, как у официантки Оливии, которая серьезно опростоволосилась еще в начале карьеры помощником прокурора. Думай, дорогая, думай. Мало того, что меня могут уволить с должности из-за того, что не соответствую занимаемому посту. Потому что дочь – развратница. И твоего отца тоже попрут с должности. Подумай только. Столько лет вложено в работу, в семью, в дом, и все. Всему конец и заблудливой дочери. Мы так тебя воспитывали. «Мы это тебе прививали? Многомужество? Или как это дрянь называется?» Ее лицо исказило гримаса отвращения. Не глядя на нее, стояла с каменным лицом. Сказать, впрочем, было нечего, за исключением одного. «Тебя не могут уволить из-за дочери. Не говори глупостей. Такого быть не может, тем более в Калифорнии». Двадцать один год. «А наивности, как у четырехлетки. Могут уволить и уволят. Но плевать на мою карьеру». Сейчас главное не опозорить тебя. Ты же понимаешь, что такая связь очень осуждается обществом. Я даже не буду озвучивать, какой это шок для меня. Думаю, ты и сама это прекрасно понимаешь. Да лучше бы ты была лесбиянкой. Кто тебе угрожает? произнесла, немного успокоившись. Она права, мне 21 год. Я уже совершеннолетняя и слушать чьи-то наставления не собираюсь. А ты не знаешь? Мама, хватит говорить загадками. Ты и так меня ударила ни за что. Во-первых, у меня нет отношений с двумя парнями. Начала я лукавить. Во-вторых, даже если бы и были, то я могу делать со своей жизнью то, что вздумаю. И ни ты, ни папа мне не указ. Ах, вот как ты заговорила. Я тебе не указ? А ничего, что я плачу за твоё обучение. Пока я тебя содержажу, ты должна меня слушаться, это ясно? И если вдруг у тебя действительно такие порочные отношения, немедленно прекрати. Ты потом всю жизнь будешь жалеть из-за минутного помутнения. Поняла? Так и не ответила, кто тебя шантажирует. Твой учитель, мистер Робинсон. Он давно метит на моё место. Как связан мой учитель и твоя работа в муниципалитете? О, ты не знаешь, какие у него виды на работу в муниципалитете. Понимаешь? Назначить должны были его, а назначили на должность меня. Вот он зубы точит. Очень надеюсь, что всё, что он мне сказал, лишь плод его больного воображения. Поклянись мне, Что у тебя действительно нет отношений с двумя парнями одновременно? Поклянись, что ты не спишь с ними одновременно. Услышав последнюю фразу, опешила. Поклясца? Я же не верующая. Мне бросаться такими фразами не сложно, но так гнусно обмануть мать, учитывая, что для неё клятва самое святое. Клянусь, мам, посмотрела прямо в глаза без тени сомнения. Да, это ложь, ужасная ложь, но это ложь по спасению. Лучше маленькая ложь, чем убийственная правда. А для неё такая новость будет смерти подобна. Хорошо, приобняла. Извини, что ударила. Ты не представляешь, каким для меня шоком стало его заявление. Теперь я harkну об его рожу за то, что посмел обвинить тебя в непотребстве. Не смело улыбнувшись, опустила глаза. Пойдём пообедаем. Расскажешь, как учёба? Стыдливо она ответила на мою улыбку. Пройдя на кухню, хотела уже скорее смыться. Мне было жутко стыдно за свою ложь. Да и за то, что я действительно совсем не оправдала ожидания матери. Какой родитель захочет такого для дочери? Да никакой. Выпив чашку чая, засобиралась в кампус, ссылаясь на наличие большого доклада, который следовало выполнить к понедельнику, а уже в дороге всё время размышляла, как себя стоит вести. Мистер Робинсон просто высказал свои подозрения или у него есть компромат, который он ещё прячет в своём рукаве? Но расспрашивать маму о том, что он наговорил, у меня не было планов. Лучше спрятать голову в песок, затаиться с ребятами, никак не демонстрируя отношения, а уже потом, закончив учёбу, рвануть в Нью-Йорк или Лос-Анджелес. Там-то этот подонок нас не достанет. И именно там всем глубоко плевать, кто с кем спит и сколько раз в день. Но в Сокраменто это будет центральная тема для обсуждения. А главное осуждение. Все выходные мне постоянно звонили Дэн и Майкл. Я же отнекивалась, ссылаясь на занятость, но обоим намекнула, что нам следует серьёзно поговорить. Только где провести столь откровенную беседу, не привлекая внимания, я не могла понять. Одним из потенциальных мест был парк недалеко от универа, хотя он даже был не просто одним из, а единственным. Утром понедельника я нервно оборачиваясь, шла в сторону здания университета, как вдруг увидела обоих моих любимчиков, стоящих у входа в ожидании меня. Привет, Быстро выпалила я, опередив их. «Давайте на людях не появляться вместе», посмотрела на обоих умоляюще. «Мы же учимся в одной группе. Как нам не появляться на людях вместе?» произнес с прищуром Дэн. «Я тебя понял, Дженни. Так и сделаем. А поговорим после. Расскажешь, что хотела». Майкл развернулся и, как ни в чем не бывало, пошел в универ, за что я ему была крайне благодарна. Писать в личке своей просьбы я боялась. «Кто знает. Может, у меня в телефоне есть приложение «Шпион». Раз препод решил поступить так подло, ничего ему не мешает действовать из-под тяжка. Тем более доступ к моему телефону у него был. Взять хотя бы те случаи, когда мы на тестах клали свои сотовые в его стол, чтобы не списывать. Но, вспомнив свой откровенный разговор с Марианной по телефону, поежилась. Тогда-то я точно себя выдала с потрохами. Даниэль пожал плечами и также зашел в здание. Я же осталась стоять на улице, чтобы немного отдышаться и хотя бы визуально увеличить расстояние между нами. Кажется, я наломала дров. Кажется, я на грани срыва.